При виде смерти работник от природы тихий и боязливый сделался неустрашимым. "Подходите", кричал он. "Подходите, я убью хоть одного!" Коляры его сообщники рассчитывали без сомнения встретить это отчаянное сопротивление. И им ни на минуту не приходило в голову, чтобы такой молодой и дюжий работник беспрепятственно позволил себя убить. Но тем не менее они несколько времени колебались, и смотрели на него подобно дикому зверю, измеряющему взглядом добычу, которую он хочет растерзать. Леон вертел перед собой ножом, описывая таким образом страшный круг. «Эй, малый, — сказал ему Коляр, — ты делаешь глупости. Ты не уйдешь от нас, будь спокоен. Смело можешь навсегда распроститься со своей вишней. Ты останешься здесь, мой друг, и отлично уляжешься на дно реки». Напомню! «Помощь!» — крикнул столяр, пытаясь отворить окно. Но Никола с ловкостью акробата схватил бутылку и пустил ее в голову Леона. Леон, ошеломленный ударом, глухо вскрикнул и упал на колени, выронив в то же время нож. Тогда клоун в один прыжок очутился возле него и обхватил его своими крепкими руками. «Задушить его?» — спросил он. «Нет», — отвечал коляр. «Его надо утопить, это проще!» И Коляр бросил Николу черный шелковый платок, который служил ему галстуком. Леон, оглушенный, но не потерявший чувств, все еще отбивался и глухо кричал. Бутылка попала ему в лицо, и он был облит кровью. «Живо!» — сказал Коляр. «Я знаю, что мы здесь можем быть спокойны, и что нас не потревожат. Но все равно надо же кончать!» И в то время как слесари Никола давили несчастного работника своими мускулистными руками, Коляр обвязал ему платок вокруг шеи и принял на себя обязанность душителя. Но вдруг за окном показалась тень, и стекло разбилось в дребезги. Вслед затем раздался выстрел, и Коляр, пораженный пулей, упал навзничь, выпустив из рук концы платка. Откуда же была эта неожиданная помощь? Кто спас Леона Ролана от верной смерти? Пистолетный выстрел. Мы оставили Армана де Кергац, едущим в Тельбери, вместе с геньоном на поиски Леона Ролана. Но, как читатель помнит, они не застали его в кафе. Граф его спутник посмотрели друг на друга. «Что теперь делать?» – спросил первый. — Господин граф, — отвечал Гиньон, — я предчувствую, что моему бедному другу угрожает большая опасность от этого человека. Опасность может быть смертельная. У этого коляра разбойничье лицо. — В таком случае, — сказал Арман, — их надо разыскать, ведь он тебе говорил, что этот коляр повезет его в Бужеваль. — Да, господин граф, поедем в Бужеваль и Арман, правивший лошадью, ударил по ней вождями, и она помчалась, как вихрь. В то время Сен-Жерменская дорога еще не существовала, поэтому в Бужеваль вел только один путь – через Рюэль и порт Марли. Таким образом, если Леон Ролан действительно отправился в Бужеваль с этим человеком, на которого так подозрительно смотрел геньон, то они должны были ехать или идти пешком именно по этой дороге тельбери летела, как стрела, до Мадалены, но там Арман поехал несколько тише, справедливо рассуждаю что тот, кого они искали, мог сесть в один из многочисленных омнибусов, ездивших по главной аллее Елисейских полей, и что в таком случае он мог бы обогнать их. Между тем, есть бы он им время проехать на льи, достигнуть сены, то при пустынности дороги, начиная с От Курбевуа нетрудно было бы заметить на ней фиакар и догнать его, припустив лошадь. Но, приводя в исполнение этот план, граф говорил самому себе, или геньон ошибается, и человек, который повез Леона, не имеет никаких дурных намерений, и тогда, значит, он сказал правду, он видел вишню, а если мы найдем ее, то найдем, может быть, и Жанну, или предчувствие гиньона основательной в таком случае этот человек непременный агент сэра вильямса